Мы вошли и сдержанно поклонились, так как подобает хорошо воспитанным людям, которые пришли в дом к уважаемому человеку. В конце концов, нам не назвали титул, значит, будем просто вежливыми. Комнату я вспомнила по описанию Фомичева. Стол, сервированный для чая, наверняка был тот же. И нашего хозяина, китайца лет 35 или 40, я узнала сразу. Пожалуй, Август неправ. Он не фотогеничен. На фото он был симпатичен, импозантен, интересен. В жизни оказался просто красавцем, причем явно одухотворенным красавцем. Уж я на что равнодушна к внешности других раз и то почувствовала, как сердце забилось сильнее. Впрочем, эстетическое удовольствие никто не отменял. Молодой император коротко скомандовал прислуги удалиться и закрыть двери потом жестом предложил нам стулья лорд маккинби сказал он леди берг вопросительно посмотрел на веня майор иван ким представил его август да помню это имя в списке лиц сопровождающих некоторых персон я просматривала лично майор империя была не ласкова с вами но вы так полюбили ее решились приехать еще раз. Интонация молодого императора была настолько ровной, что я прямо заслушалась. Истинный царедворец, куда до него нашим принцам, даже Августу. Хоть ты тресни не угадаешь, то ли симпатяга отправит сейчас Вене на кол, или что тут у них принято забивать шпионом в задницу на данном этапе исторического развития, то ли орден ему вручит за красивые глаза одно я знала точно сначала он благосклонно выслушает ответ сэр любое государство не ласково к разведчикам другой страны хотя империя в общем ряду выделяется особенной манерой отправлять пойманных агентов домой по частям вы знали на что шли парировал император но должен отметить мне не по сердцу этот прием он весьма эффективен С точки зрения морального подавления, что есть, то есть. Но это какое-то заимствование. Это не имеет ничего общего с традиционными китайскими методами. Я бы даже сказал, отдает пошлой японщины ну, понимаете, якудза там это, отрезанные мизинцы. Мы откажемся от таких приемов. Определенно, раз и навсегда откажемся. Китай должен быть китайским докончиков ногтей и что же такое истинно китайское вы будете практиковать вместо расстрела бамбук крысы вареное мясо осведомился август император вежливо посмеялся лорд маккинби вы ведь по первому незаконченному образованию историк архивист с мифами и легендами вы действительно хорошо знакомы но Китай всегда был очень передовой страной. «Многие технологии пришли в Европу от нас. Большинство ваших коллег сходятся во мнении, что тот же порох изобретен в Китае. Почему мы должны отказываться от расстрела, например, если порох — наше изобретение?» «Логично», — сказал Август. «Император подал мне чашку. Остальным показал на приборы, мол, не стесняйтесь» и со своей чашечкой откинулся на спинку стула. «Майор, так все-таки. Признайтесь, вы любите империю?» «Разумеется». «Кажется, расстрел отменяется, подумала я, но орден тоже не дадут». «Хороший разведчик должен любить своего врага?» «Враг — понятие сиюминутное. Оно...» Ничто перед вечностью. Но если мстишь за своих родителей, всякое бывает. У твоего врага могут быть такие прекрасные дети, что не грех отказаться даже от мести. И какое же дитя у империи? У империи миллиарды детей, и каждый из них может оказаться новым спасителем. А мне тем легче что мои родители по сей день живы. Но вы не случайно оказались здесь? Председатель Юй. Император вскинул ладонь. В этом кабинете без чинов. Вы ведь знаете? Знаю, согласился Вэнь. Я давно в отставке. Я выплатил все долги как своей родине, так и империи. Могу позволить себе заняться тем, чем мечтал с детства. И о чем вы мечтали? Каллиграфия. Император не выразил ни удовольствия, ни раздражения. Скажите об этом вашему переводчику. Я давно превзошел Суна Цземина. Вы можете оценить его мастерство? Могу. Но я бы счел за честь мести полы у его бабушки. Император позволил себе медленную, опасную усмешку. «Вы назвали свою цену, майор Ким». Вэнь ответил лишь взглядом, мол, знал, на что шел. «Что ж, майор, раз вы живы и сумели вернуться, то вы прекрасный специалист. Я рад видеть вас. Мне незнакомо ваше лицо, но не удивлюсь, если вы участвовали в той тайной сети», которая снабжала меня и моих школьных друзей запрещенной литературой. Ах, чудесные времена! Риск, азарт! Обладание этими чудесными книгами развивало наш детский еще разум, независимо от того, что мы вычитывали на страницах. Ведь нам приходилось прятать контрабанду от наставников, читать ее тайно и вести себя так, чтобы никто не заподозрил неладного. Мы и сами отчасти стали нелегалами в родной стране, вынужденные изо дня в день притворяться теми, кем уже не были. И если бы меня, например, поймали... Поверьте, майор, моя участь оказалась бы, хоть и легче вашей, но столь же незавидна. В точности, как и вы, я рисковал жизнью. Лорд МакКинби, нескромный вопрос. Вы сами выбираете кто из разведчиков будет сопровождать вас в том или ином путешествии. «Вы хотели сказать, кто из ветеранов спецразведки, не так ли?» — невозмутимо уточнил Август. «Сэр, с тех пор, как я взял своим ассистентом отставного офицера, количество их в моем окружении неуклонно увеличивается. Подобное тянется к подобному». «Да, да», — задумчиво согласился император. «Я слыхал... На ваше решение повлияла весьма романтическая история. Мне говорили, леди Берг спасла вашу жизнь, когда вы еще были студентом. Именно так. Я совершил ошибку, недооценив некоторых людей, и едва не поплатился за нее. Согласитесь, человек, способный исправить мою ошибку, это достойный партнер в моей нелегкой и небезопасной работе. безусловно Император кивнул. «Очень трогательно, — подумала я. Особенно с учетом того, что в мою сторону никто даже не поглядел. Ну а кто я для них, вершителей судеб и властелинов мира? Так, баба. Нечто среднее между Венем и Василисой. Чаю выпить, что ли, пока они тут меня обсуждают?» «Вы ведь работали с Дмитрием Павловым, верно?» «Продолжал демонстрировать осведомленность император. И недавно вам предложили еще одного специалиста того же профиля, но вы отказались. Почему вы остановили свой выбор на Майори Киме?» «Потому что только он обладает всеми необходимыми для меня знаниями, навыками и душевными качествами», сообщил Август с такой зверской серьезностью, что у меня скулы чуть не свело. На всякий случай я уткнулась в свою чашку. Чай был великолепен даже на запах. Чёртовы китайцы раз за разом подсовывают мне вкусненькое, когда нет возможности толком оценить его. Вместо того, чтобы смаковать угощение, приходится вслушиваться в разговор. Что господин Тан, что этот красавчик. Ну никакого понимания. Одно слово, мужики. Вы закончили магистратуру по социологии. Я верно помню, что разведка у вас проходит в группе социальных наук. По специальности «Великая Китайская империя». Леди Берг тоже училась, но по понятным причинам не закончила. И ваш новый сотрудник – специалист-практик, много лет работавший в империи. У вас есть какие-то виды на империю? Планируете тесные отношения? Вы ведь не только инквизитор. Вы, в первую очередь, герцог Кларийский. Майор Ким умеет ремонтировать моего киборга, сказал Август. И это главное его достоинство для меня. Император даже бровью не шевельнул, но я готова была побиться об заклад. После этой фразы он смотрел на Августа уже по-другому. Раньше он только приценивался к герцогу Кларийскому, теперь оценил и что-то для себя решил. Павлов тоже умеет, но я не хотел бы жить с ним в одном доме или даже по соседству. Что касается магистратуры, то я давно хотел приобрести какую-нибудь экзотическую, но бесполезную специальность. Этот диплом для меня проходит по одному ведомству с моей коллекцией игрушечных машин. О, вы коллекционер, я помню. Кстати, когда у вас выдастся свободное время, можете посетить наших коллекционеров. Игрушечные машинки — универсальная страсть, и границы ей не помеха. Думаю, увидите и узнаете для себя много интересного. Может быть, даже подберете что-то в свою коллекцию. Благодарю за разрешение встретиться с вашими подданными. Не стоит, не стоит. Как вы догадываетесь, я затеял этот обмен делегациями с дальним умыслом. Конечно, сам по себе обмен полезен и для нас больше, чем для вас. Я хотел, чтобы мои молодые помощники увидели другой мир и принесли к нам полезный опыт. Взамен я готов показать вашим достойным гражданам мир, который для них непостижим. Но главная моя цель — встреча с вами, лорд МакКинби. Это было очевидно, сэр. Вы ведь не оставили работу инквизитором Нет. Просто брал отпуск на повышение квалификации. Ваша лицензия позволяет работу за границей Федерации? У нас нет договора с империей. Я дам вам отдельное разрешение на работу в моей стране. Август молчал и спокойно смотрел ему в лицо. Я бы хотел попросить вас оказать мне небольшую услугу, личного характера, Несколько лет назад исчезла девушка, почти с рождения жившая во дворце. Два месяца назад мне доложили, что напали на ее след. Я подозреваю, что она в беде. Я хотел бы, лорд МакКинби, чтобы вы разыскали эту девушку и доставили сюда, во дворец, целый и, по возможности, невредимой Эта девушка чрезвычайно дорога мне, подчеркнул император голосом. Судя по тому, что вы не отдали соответствующий приказ своей службе безопасности девушка за границей империи. Да, она на Сайгоне, на территории Куашнары. И договориться с властями Куашнары вы не пытались, хотя они выслали бы всех китаянок, лишь бы не портить отношения с вами. Я предпочел бы не ставить в известность власти любые. Кроме того, я хотел бы, чтобы вы беспристрастно оценили ближайшее окружение девушки. Она выросла во дворце, жизни не знает и легко может сделаться жертвой обманщиков. В этом случае я хотел бы, чтобы вы приняли меры для наказания подлецов по заслугам. Какой образ действий вас устроит? Обычный. Вы передадите виновных полиции Интересы пострадавшей будет представлять адвокат, поскольку ее саму я желал бы видеть здесь. В случае, если рядом с ней хорошие люди, вы сможете передать им мое приглашение, я познакомлюсь с ними. Передать известие не так сложно, с этим справилась бы ваша разведка. Равно как и с вызовом девушки вместе с ее близкими на территорию империи. Вы предпочитаете, чтобы вашим посредником стал я. Я хочу уберечь репутацию девушки, что невозможно, если делом займется разведка. Я бы хотел представить ситуацию так, что она поверила вашим аргументам и приехала добровольно, не как пленница, а как дорогой мне человек. Вашим собственным аргументам она не поверит. Вопрос попал в цель, но император его ждал. Нет, она испугана. Август думал, я считала, что надо отказаться или, по крайней мере, отложить работу. Я хотя бы отправлю Огги к моему отцу на Арканзас. Мне будет неуютно без сына, я буду отвлекаться на мысли о нем, но когда целый китайский император теряет человека и не может вернуть обратно, простым княгиням вроде меня стоит позаботиться о наследниках прежде, чем лезть головой в мясорубку. Знаем мы, какие на Сайгоне порядки. Там не стесняются засадить из пулемета по женщинам и детям. Ваши спутники, заговорил император, могут пользоваться моим гостеприимством. Надеюсь, что задача не отнимет у вас слишком много времени. Может быть, всего неделю. Затем я планирую большие празднества и буду рад вас видеть своими гостями. Разумеется, вы можете отправить сына Леди берг к вашим родственникам на тварь, если не слишком доверяете китайским обещаниям. Но мне кажется, это путешествие будет слишком утомительно для младенца. К тому же ученые говорят, что ранние впечатления, те, которые еще не осознаются и не запоминаются, чрезвычайно важны для формирующегося разума. Младенцу полезно пожить во дворце императора, ведь он князь. Скорее всего, это отложится в памяти – и впоследствии у него не будет ни болезненной тяги к роскоши, которые многие компенсируют и детские лишения, ни неуверенности в себе. И в первый раз за всю аудиенцию император посмотрел на меня. То ли он, наконец, перестал с нами играть, то ли, напротив, заиграл в полную силу, но взгляд его показался мне открытым и детски доверчивым. Император не настаивал, не покупал, он просил. «Ваш дворец славится своим террариумом, — сказала я, — и особенными традициями. Когда мой отец заболел, я велел отловить всех до единой змей и удалить у них ядовитые железы. Я опасался, что отыщется мститель, который подбросит змею в постель умирающему. Змеи теперь с трудом охотятся, и служители кормят их. На детской половине дворца — Змеи нет вовсе и не было даже при моем отце. Никаких. Эта половина огорожена стеной со встроенной защитой от любых нелетающих диких животных. Территория обработана от насекомых. Он на мгновение помедлил и добавил. В конце концов, у вас с собой замечательный кот. Эти сибирские коты прекрасно ловят мышей. И что ему змея? Легкая добыча. А будут проблемы, кот всегда может позвать собаку на помощь. ну все все-то ты знаешь», — подумала я. «Хорошо», — сказал Август. «Я берусь». Я подавила острое желание ущипнуть его или встать и выйти, но потом сообразила, что могу отказаться. Он поедет с Венем, с указанной задачей Вень справится. Я там и не нужна вовсе. Император достал из стола шкатулку и подал Августу. Здесь все, что мы знаем о пропавшей девушке. Ее зовут Соня. Необычное имя для китаянки. Ее отец китаец, мать из ваших. Оба уже умерли. Официальных данных о матери сони нет. Только неофициальные, а ее отце засекречены, и я не могу показать их вам. Впрочем, это и ни к чему. Соня не знала о своих родителях ничего. Вы сейчас уже знаете больше. Мой отец славился как жестокостью, так и жалостью. Он велел взять сиротку во дворец и воспитывать как знатную девушку. Никто не знал, какую роль он отводил Соне. Она попала во дворец годовалой. У нее никогда не было гражданства. Никакого. У нее не было не то что чипа, а даже шунта для него». Соня росла вдали от всех искусств цивилизации, как древняя принцесса. Ее образование традиционное именно для китайской принцессы. В день своего шестнадцатилетия она исчезла из дворца, а вернулась уже с шунтом для чипа. Да, она сделала это самовольно. Тогда все поняли, что сказочная принцесса обладает не только умом, но и достаточным коварством и решимостью. В тот вечер она сильно повздорила с моим отцом. Он отчитал ее прямо при слугах. Надо сказать, что опала у моего отца всегда означало одно и то же – обвинение в государственной измене и быстрая казнь. Слуги во дворце немедленно отошли от Сони. Они не хотели, чтобы их арестовали вместе с ней за пособничество. Этого-то Соня и добивалась. Ночью она сбежала ей помог разведчик из куашнары двумя неделями позже его нашли мертвым на сайгоне на нашей половине следы сони оборвались август слушал постукивая себя пальцем по губе сейчас ей должно быть девятнадцать два месяца назад ее или очень похожую девушку видели на куашнарской половине сайгона непосредственно в городе салон для богатых туристок Скорее даже женский клуб. Туда пускают только женщин, они беседуют, пьют чай, принимают массаж водные процедуры. Девушка играет роль хозяйки салона, хотя владелец не она. Представляется именем Соня и говорит о себе, что воспитывалась во дворце. Носит те же украшения, какие были на ней в ночь побега. Сейчас очень мало кто знает китайские традиции, старые истинные традиции. И та девушка по отзывам не делает ошибок. На улицу она не выходит никогда. Однажды она позировала для рекламы салона, в полутьме, за вуалью. Так ее и нашли. Август чуть подался вперед. Два вопроса. Видел ли ее кто-нибудь очно и кто оценивал ее знания традиций, если сейчас мало кто в них разбирается? Ее опознала дочь одного из влиятельных в пограничье чиновников. По стечению обстоятельств эта дама побывала во дворце и видела Соню, когда той было почти шестнадцать. Да, девушка сильно изменилась, поговорить с нею не удалось. Даже дама и сказала, что обстановка в салоне, хотя и уступает дворцу, но включает в себя некоторые элементы, о которых простонародию неизвестно. И Соня, увидев китаянку из империи, не скрылась в тот же вечер? Нет, та дама видела Соню, но Соня вряд ли ее заметила. Ей по протоколу предписано держать глаза долу. Но она не насторожилась, увидев список посетителей. Спорный момент. Возможно, она так и не набралась жизненного опыта или владелец салона утаивает от нее сведения о клиентах. Наконец, она могла просто запамятовать имя. Мало ли тут бывало чиновников во время официальных церемоний. Август ничего не сказал. «Я бы хотел, чтобы вы вылетели через 2-3 дня. Завтра будет прием, послезавтра днем поездка в императорский университет. А затем делегация начнет работу». Многие поедут в округа, и ваше отсутствие легко объяснить таким выездом в округ. Кроме того, у вас будет довольно времени, чтобы решить, как поступить со свитой. Я бы не хотел, чтобы вы привлекали излишнее внимание. Мне понадобится ваша подпись на договоре. Ваше разрешение будет действительно лишь на имперской территории, а в Куашнаре мне придется работать по установленным правилам. «Да, конечно», — император коснулся селектора. Вошел секретарь, подал бланки договора. Между прочим, наши. Хотя добыть образец несложно. Август внимательно прочитал, подписал. Поставил автограф и император. Заверил личной печатью. Секретарь выдал и разрешение на бумаги и карточки. Формальности соблюдены. Август подал императору свою папку. Император раскрыл ее. «Незадолго до отлета нас навестила родственница моего друга», — сказал Август. «Она много лет прожила на Сайгоне. Ее имя Мэдлин Рассел Грей. Она владеет некоторыми документами, уличающими в коррупции ряд высших должностных лиц империи. У меня не было возможности проверить ее сведения. Допускаю, что она ошиблась». И эти люди невиновны. Я счел своим долгом передать вам эти документы. Император внимательно посмотрел ему в глаза и закрыл папку. Благодарю вас. В империи достаточно специалистов, которые проверят информацию. Невинные не пострадают, виновные будут наказаны. Август молчал. Мэдлин Рассел Грей, сказал император единственная иностранка которая заставила моего отца уважать ее она все еще в той тюрьме на сетоне у меня зазвенел каждый нерв неделю назад какие то злоумышленники напали на тюрьму сказал август беспечно кажется все их главари арестованы о судьбе медлина мне ничего не известно благодарю вас это хорошие новости сказал император не поднялся давая понять что аудиенция окончена. мы втроем шли по широкой садовой дорожке посыпанной золотистым песком таким ровным словно его просеивали через сито в салоне не та девчонка изрек вэйнь, но у нее имя легенда манеры личные вещи напомнила я значит соня как минимум ее учила что то мне все это подозрительно. «Слишком просто», — сказал Вэнь. «Значит, либо непросто, либо задача другая», — сказала я. «Перестаньте болтать», — попросил Август. «Вы мешаете мне думать». «Тебе так или иначе придется отвлечься, Август. Я не могу ехать. Я тем более не оставлю здесь сына». «Почему?» Август удивился. «Ему ничего не угрожает». «По-моему, ты излишне доверяешь китайцам». «Просто знаю об этом парни больше вашего». «Делла, оги в большей безопасности, чем даже император. И ты вполне можешь съездить, это ненадолго. оги сейчас еще не так сильно зависит от тебя. К тому же его будут окружать знакомые слуги. Впрочем, можешь проконсультироваться с Аршаном, но я уверена, он скажет то же самое. А тебе очень важно встряхнуться, у тебя несчастный вид». «А куда ты денешь Анну?» Китайцы умеют следить за наивными девчонками. Думаю, они не позволят Анне совершить какую-нибудь глупость в мое отсутствие. Тут он внезапно сунул мне в руки злосчастный ларец, в котором хранились все документы на Соню, повернулся и стремительно ушел в сторону дворца. Я чувствовала себя идиоткой. стояла с чертовым ларцом, глядела вслед Августу и думала сразу обо всем. «Например, не перегрелся ли он часом? И когда это пройдет? А если не пройдет, что нам делать?» «Вэнь, ты что-нибудь понимаешь?» «Угу», — кивнул он. «По всей видимости, у него на Сайгоне личный интерес. И никак иначе, кроме как с разрешения императора, он до этого интереса добраться не может. Ты не в курсе? Там нет упрямого коллекционера красных машинок. Понятия не имею. Иностранную картотеку он всегда вел сам. Но версия не глупая, из чего лично я делаю вывод, ехать на Сайгон нам придется. И рассчитывать там строго на себя. Я потерла нос, забыв, что в руках ларец, и чуть не поцарапала себе щеку. Да, я тоже совсем плоха. Ладно, пойдем работать. Уж прикинуть, что у нас есть и чего не хватает, мы явно можем и сами. И добыть. Если чего не хватает, тоже можем. Вэнь прищурился. Если что, мне тут комфортно. А теперь я еще и в законе. Вот уж чего никогда не ждал. Так что это император лично позволит мне шастать по его стране. Я переложила ларец под мышку и направилась к нашему коттеджу.